58. Дата 231.12.11. Время 21.32. Он словно погрузился в ледяную воду, а на следующем шаге вынырнул. По ту сторону оказалась незнакомая комната. Томаса уже ждали. Доктор Пейдж, Тереза и еще какие-то люди. Тереза бросилась к нему и крепко-накрепко обняла. Слава Богу! Прошептала она ему на ухо, потом повторила то же самое мысленно. Томас обнял ее в ответ. От такой теплой встречи ему стало до дрожи хорошо. Он ведь собирался рассказать Терезе о том, что пойдет в лабиринт, и теперь еще больше укрепился в мысли, что нужно это сделать как можно скорее. Без ее помощи ничего не получится. Все хорошо», — отозвался он и заметил, что доктор Пейдж смотрит на них с родительской гордостью. «Знаю, знаю», — торопливо сказала Тереза, крепко сжимая его в объятиях. «Эй», — сказал он так мягко, как только мог, — «что с тобой?» Тереза отстранилась. «Ничего. Просто ты так далеко. Мне не по себе было». Я тоже скучал по тебе. Дежурный ответ, но, может, по взгляду она поймет невысказанное. Надо поговорить. Перешел он на телепатию. Как можно скорее. Результаты испытаний по дистанционному управлению радуют, сказала доктор Пэйч, сияя фальшивой улыбкой. И в целом все идет очень хорошо. Каждый день мы узнаем что-то новое. «Вот уж действительно», — подумал Томас, кивая в ответ. «А где мы?» «В новом корпусе», — ответила доктор Пейдж. «У нас так много новичков, желающих принять участие в исследовании, что для них понадобилось отдельное здание». Томас не поверил ни единому слову. «Зачем связывать плоспером это место с жаровней? Уж точно не для новеньких». Может, это имеет какое-то отношение ко второй фазе и к глейдерам? Как бы то ни было, надо помешать этим планам осуществиться. «В главный корпус сейчас пойдет автобус», — сказала Пейдж. «У нас много работы». Эти слова, похоже, адресовались Терезе. «А далеко он?» — спросил Томас. «Несколько миль. Если через лес, то меньше двух». Томас вздохнул с облегчением. «Хорошо. Надо бы глотнуть свежего воздуха после жаровни. Там даже дышать больно было. Вы поезжайте, а я пойду пешком. Встретимся в штабе». Он уже много ходил сегодня, но ему очень хотелось побыть одному. А еще подумать о том, что сказать Терезе. «Шизы давно не показывались», — сказала доктор Пейдж. «Но уже темно. Возьми с собой оружие и охранника. Лучше двух». Томас открыл рот, чтобы возразить, однако по выражению лица доктора было ясно. Одного она его не отпустит. Через несколько минут сопровождения охраны он вышел на улицу. «Давайте поторопимся», — сказал один из охранников. К счастью, и он, и его напарник с пониманием отнеслись к желанию Томаса побыть одному. И все же они отвечали за его безопасность. «Уже поздно». «А правда, что шизы в последнее время сюда не забредали?» — спросил Томас, направляясь в сторону темнеющего впереди леса. «Ага, то ли передохли, то ли в ловушке угодили. Но уже темно, холодно и все такое. Задерживаться не стоит». Хорошо, что охранник не стал напускать на себя суровость. По крайней мере, пока. А его напарник вообще не произнес ни слова. «Ладно», — ответил Томас. «Вы впереди или я?» «Ты!» — разговорчивый охранник махнул пушкой в сторону штаба порока где-то за лесом. У Томаса у самого висел энергомет через плечо. Ремень больно врезался в шею. «Так и лес будет видно, и тебя. Хавьер впереди пойдет. Договорились?» Будто у него был выбор. «Конечно. Пошли». Охранник по имени Хавьер молча продрался через кусты, И вошел в лес. Неожиданно почувствовав озноб, Томас последовал за ним. Второй охранник замыкал шествие. Прошло полчаса. Деревья тянули к ним руки ветви, не всегда заметные в темноте. Звезд на небе не было. В воздухе повисло напряженное молчание, которое нарушал только шорох листьев под ногами. Томас светил себя фонариком время от времени направляя луч вверх и по сторонам. А то вдруг что откуда-нибудь выскочит, как в книжках. Какой-нибудь призрак с желтыми глазами и острыми клыками. Ему было страшно, и он жалел, что не поехал с Терезой и остальными. Где-то ухнула сова, да так громко, что Томас от неожиданности вздрогнул. Потом рассмеялся, а охранник позади него тоже. «Сова?» — сказал Томас. — Просто сова? Да тут как в ужастике каком-нибудь. — Приятного мало, — согласился охранник. Хоть шизами, хоть без. Тут и до да вспышки было, чему детишкам в кошмарах снится. Да уж, Томас посветил на ветви над головой. Вдруг увидит сову. Иногда он забывал, что в лесах по-прежнему много животных, которые знать не знали ни о какой эпидемии. Томас немного успокоился и забыл про напряженный день, как вдруг понял, что не видит Хавьера. Тот совсем недавно скрылся за огромной сосной. Но когда Томас до нее дошел, Хавьера там не было. Хавьер! позвал он. Ни ответа, ни шороха. Вдруг сзади затрещали ломающиеся кусты. Следом послышалась чья-то быстрая поступь. Томас резко обернулся. В воздухе раздался еще какой-то странный звук, потом хруст и хлюпанье. Шедший сзади охранник стоял, вскинув руку, в которой раньше была пушка. Изо рта у него текла кровь, а из шеи торчала длинная окровавленная палка. Охранник упал на колени, и стало ясно, кто это сделал — Убийца сжимал в руках другой конец копья и довольно ухмылялся, глядя на жертву, судорожно хватающую ртом воздух. Потом поднял голову и посмотрел прямо на Томаса. «Рэндалл».